Сегодня утром. И море еще не видел? Ни хрена, ухмыльнулся мужчина. Нормальное море-то здесь есть хоть? Так вполне ты, наверное, на лечение приехал. Ну да, говорят, при этом отеле есть хороший спа-центр. Да он просто роскошный. Ты его, конечно же, тоже не видел. Не. А я другим лечиться начал. Финиковая водка отличное лекарство. Убойная вещь. 60 градусов. «Вот это я понимаю напиток. Называется буха. По-нашему от слова «бухать» местные аборигены рецепт раскрывать не хотят, знают, чем наших брать. Так что я пока местной водочкой решил полечиться». Я не могла не заметить, с какой жадностью мужчина смотрит на бутылку водки и улыбнулась. «Да ты выпей, не стесняйся». «А я и не стесняюсь. Я уже с утра пью». Говорят, сегодня в отеле вечером будет трансвестит-шоу. Я как раз как следует выпью, и если смогу дойти до шоу, то какому-нибудь трансвеститу морду набью. За что? А не за что. За то, что он трансвестит. За это разве бьют? Представь себе, нормальные мужики за это даже убивают. После того, как мужчина выпил еще рюмку, мне показалось, что он вот-вот упадет со стула. Он уже с трудом держал равновесие. «Ну, боюсь, что до ты сегодня вряд ли дотянешь», — заметила я. «Похоже на то. Ну, когда-нибудь я все же дам в морду. Оно здесь через день». «Да ты бы лучше как-нибудь до моря дошел, а то так и пляжа не увидишь. Некоторые в баре неделю просидят и только перед отлетом идут на море, чтобы хоть ноги пополоскать». «Ну, до пляжа я обязательно дойду». Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. А иначе какого черта я сюда прилетел? Вот это правильно. Пить и дома можно. Не скажи. Пить на отдыхе вдвойне приятно. Дома вечно домашние наезжают. Кстати, русалка, у меня есть к тебе реальное предложение. Какое? Берем бутылку местной водки и катим ко мне в номер. Ты мне свой хвост покажешь. Я же тебе сказала, что у меня хвост появляется только в воде. А я тебе полную ванну воды наберу. У меня еще никогда не было подружки с хвостом. Я посмотрела на лежащие на столе часы, которые тоже показались мне достаточно дорогими, и кокетливо произнесла. А давай здесь выпьем, а потом в номер пойдем. А может, сразу в номер? А может, сначала выпьем? Что это ты, девушку в гости зовешь, а бокал вина жалеешь? Ты что, думаешь, мне бухла на тебя жалко? Да я прямо сейчас готов заказать для тебя все, что ты захочешь. Или купить весь этот бар. Тогда сходи за рюмкой и попроси тарелку с мелко нарезанными ломтиками лимона и какими-нибудь орешками. А где официанты? А бар закрывается, они все убирают. Ну За деньги они все откроют. Сейчас все будет окейно. Сейчас они все перед нами выстроятся, еще станцуют. Сейчас я им всем разнос сделаю. «Бар должен работать до последнего клиента!» Мужчина встал из-за стола и, сильно шатаясь, направился к бару. Я тут же взяла часы и поспешила прочь, прямо у двери наткнувшись на Шарля, который с любопытством наблюдал за моими действиями. «Вы!» От неожиданности я покраснела, как вареный рак. «Удивлены!» «Вы что здесь делаете?» Я шел с пляжа, принялся словно оправдываться передо мной Шарль, почему-то нервничая не меньше, чем я. Он увидел, что вы беседуете с очень пьяным мужчиной, и решил остановиться. Зачем? Сам не знаю. Шарль посмотрел в сторону бара и, взяв меня за руку, быстро повел за собой. Пойдемте, нужно срочно уходить. Этот пьяный мужчина вернется и заметит. Что он заметит? то, что вы взяли у него часы. Я была готова провалиться сквозь землю от стыда. Какие часы? Золотые, простите, но я все видел. Ах, да, часы. Это мой знакомый. Он часы уронил, отлетела какая-то стрелка, и он попросил меня их отнести в мастерскую. Вы не знаете, где здесь часы ремонтируют? Не знаю, но, думаю, будет лучше, если мы как можно быстрее уйдем. Я тоже думаю что так будет лучше. В холле отеля я перевела дыхание и посмотрела на Шарля виноватым взглядом. «Пойду поищу ремонт часов», — только и смогла сказать я. «Да, конечно. А на ужин вы придете?»